Глава 7 Прогнозирование. Стоит только попристальнее вглядеться в настоящее, будущее вдруг выступит само собой. Николай Васильевич Гоголь. Во всех местах, где я работал аналитиком, приходилось прогнозировать. Как правило, прогнозируют либо доход, либо метрики, связанные с ним, допустим, ARPU доход с пользователя. Для прогнозирования существует достаточно много математических методов и готовых пакетов, в том же Python, но иногда прогнозировать можно и экспертно. В конце концов, хороший аналитик — это всегда эксперт, и он сам выбирает метод прогнозирования — математика или опыт, а может быть, руны. Встречал я и такой способ на своем веку. Данная глава посвящена прогнозированию, его методом, особенностям и предпосылкам. Здоровый пессимизм. Важно уметь получать быструю обратную связь от проекта. Чуть что отклонилось от прогнозируемой траектории, аналитик должен быть тут как тут. Так, ребята, мы запустились. У нас 1000 пользователей. ARPU равен 1 доллару. Получаем 1000 долларов в день. Если через три месяца дорастем до 10 тысяч пользователей, будем по 10к долларов в день получать. Чаще всего, планируя доходы игры, мы оперируем количественными метриками, на которые можем влиять прежде всего с помощью трафика. DAU, AAU, MAU. Новые пользователи. Пользовательский онлайн. Качественные же метрики. Retention, ARPU, Paying Share, LTV предполагаются неизменными. Ну что с ними станет? Данный раздел посвящен тезису, что это не так. За основу мы взяли исследование 2015 года, в рамках которого были проанализированы 400 игр. Все игры были разбиты на группы в зависимости от их финансовой успешности. И по играм в разное время в течение 12 недель после запуска замеряли качественные метрики, а именно конверсию в платеж, ARPPU, доход с платящего игрока, ARPDAU, дневной доход с активного игрока, one day retention, 7-days retention. В рамках данного исследования, помимо прочих, звучит следующая идея. Качественные метрики снижаются со временем. Рассмотрим, например, график one day retention. Смотрите приложение 72. Здесь горизонтальная ось — это недели с момента запуска игры. Цветами на данном графике выделены разные группы финансовой успешности. Один — самые успешные, четыре — наименее успешные. И видно, что снижение происходит по всем группам. О чем нам это говорит? О том, что предполагать стабильное поведение качественных метрик со временем неправильно. В рассмотренном в начале примере ARPU едва ли останется на том же уровне через три месяца, особенно если ничего не делать. Вот еще несколько мыслей по этому поводу. Самая преданная и лояльная аудитория — это та, что была с вами с самого начала. С бета-версии, с момента soft launch, в зависимости от того, откуда вы ведете летоисчисление. Берегите этих ребят. Старый друг лучше новых двух особенно в смысле LTV. LTV, как мы знаем, это свертка всех качественных показателей в одну метрику. Здесь вам и retention, и конверсия в платеж, и доход с платящего, ARPPU. Все эти метрики со временем снижаются. Соответственно, снизится и LTV. Поэтому вполне возможна ситуация, что LTV первоначальной, золотой когорты, будет в два раза выше, чем LTV-когорты, которая пришла спустя несколько месяцев. Чем больше аудитория, тем хуже ее качество. Обычно, как только появляются новые пользователи и проект начинает расти, метрики качества заваливаются вниз, и рост осуществляется за счет объема. Это не повод опускать руки. Раздел хоть и содержит пессимистичное утверждение, прежде всего должен мотивировать вас на изменения, Мы предполагаем, что метрики качества будут постепенно таять в том случае, если мы пускаем все на самотек и никак не работаем над развитием проекта. Оперирование после запуска – важнейший этап в жизни игры. Если ничего не делать, метрики пойдут вниз. Значит, надо делать. Постоянно работать над увеличением удержания конверсии в платеж, дохода с платящего. Для всего этого существует достаточно механизмов и методов. Если поставить главной целью рост качественных метрик, то вполне возможно, что вам удастся переломить это органическое поведение показателей, и вы сможете стабилизировать их или даже увеличить. Сначала качество, потом количество. Допустим, вы стоите перед выбором увеличить retention, либо налить еще трафика. Выбирайте первое. Сначала надо оптимизировать качественные метрики, залатать дыры в решете, и уж затем в это решето наливать трафик. В противном случае вы быстро прольете через себя всю целевую аудиторию, и она ничего не оставит на память. Главное, о чем нужно помнить, метрики не останутся теми же. Органичное поведение метрик качества это постоянное медленное снижение и пусть это стимулирует вас к дальнейшим действиям. Сезонность. Сейчас мы поговорим о таком явлении, как сезонность в значениях ключевых показателей проекта и обсудим, как ее найти и использовать себе во благо. Что такое сезонность? Сезонностью обычно называют любые периодические колебания временного ряда. Допустим. У вас есть данные по продажам продукта за каждый день в течение трех лет. И наш опыт в аналитике приложений показывает, что в этом временном ряде, скорее всего, есть сезонность, то есть можно выделить некоторую цикличность в поведении показателей. Чаще всего наиболее ярко сезонность выражена по дням недели и по месяцам. Рассмотрим каждую по отдельности. Недельная сезонность заключается в приростах или падениях, соответствующих разным дням недели. Она объясняется вполне логично. Есть будние дни, а есть выходные. Из будних дней можно выделить понедельник, как правило, со знаком минус, день затишья после шумных выходных, и пятницу, как правило, со знаком плюс, день, когда можно позволить себе немного больше, чем обычно. Выходные же ведут себя иначе, в отличие от будних дней и график онлайна, потому что можно играть с самого утра вместо того, чтобы идти в школу или на работу, и прочие метрики, допустим, ARPDAU — средний доход с активного пользователя в день. Несколько примеров. Во многих играх аудитория в выходной день больше, чем в будни. С другой стороны, показатели дохода в среднем выше в будние дни и достигают максимума в пятницу. Именно поэтому пятница – отличный день для проведения акций. Особенно интересным кажется результат нашего исследования. Показатели удержания пользователей, зарегистрированных в пятницу, в среднем немного выше, чем у пользователей, зарегистрированных в другие дни. Вероятно, это можно объяснить чисто психологически. Устанавливая приложение в пятницу, вы заранее увеличиваете себе шанс открыть его на следующий день, ведь это выходной. Последний пример, к слову, демонстрирует важную мысль. Сезонность касается не только количественных метрик продукта, аудитория или доход, но и их качественных показателей, retention, ARPU, то есть пользователи даже ведут себя в разные дни по-разному. Месячная сезонность. Если агрегировать показатели по месяцам, а от ARPDAU ARPU – то можно заметить некоторые сезонные изменения. Как мы говорили, во многих продуктах жаркие месяцы являются, наоборот, наиболее холодными по количеству аудитории и ее интересу и деньгам. А вот холодные месяцы, наоборот, привлекают больше пользователей. Условно говоря, на улице холодно, можно и дома посидеть и в игры поиграть. Особенно ярко выражена сезонность в декабре. Это, как правило, месяц всеобщего подъема при том как аудитории, так и денег с нее полученных. Впрочем, только лишь недельной или месячной сезонностью дело не ограничивается. Чуть позже мы поговорим о том, как найти оптимальную продолжительность цикла. А пока несколько нетривиальных примеров. В одной из игр мы видели, что оптимальная продолжительность цикла в поведении показателя ARPDAU не 7 дней, а 14. Мы объяснили это тем, что зарплату людям платят как раз каждые две недели. В некоторых продуктах, кстати, особенно заметны пики на тех числах месяца, которые делятся на 5, а это и есть дни зарплаты. Также мы находили продукты, в которых оптимальные циклы составляли 3, 9, 11 дней. И во всех случаях это объяснялось внутренними ивентами в продукте, в частности, турнирами. Еще один вид классификации сезонности, о котором стоит упомянуть. Она бывает аддитивная, когда сезонные коэффициенты постоянны во времени, и мультипликативная, когда сезонные колебания со временем растут или падают. Мы рассмотрели аддитивную, по нашему опыту она встречается чаще. Смотрите приложение 73. Как найти сезонность? Вашему вниманию предлагается подробное описание алгоритма расчета сезонности на примере нахождения сезонности по дням недели. Очистка данных от выбросов. Предварительно исходные данные нужно очистить от выбросов, нетипично высоких или низких значений показателя, которые находятся за пределами ожидаемого диапазона. Часто на графике такие данные выглядят как значительные пики или наоборот, падение практически до нуля, которые в несколько раз превосходят обычные значения. Причиной выброса может быть пик продаж в праздничный день, сбой в работе системы трекинга или любой другой разовый фактор, который так или иначе повлиял на метрику. Почему нужно очищать данные от выбросов? Дело в том, что эти значения искажают результаты расчетов, могут привести к ошибкам в прогнозе. Некоторые статистические показатели, такие как стандартное отклонение и среднее арифметическое, зависимы от выбросов. И, включив их в расчет, можно сделать некорректные выводы. Поэтому для очистки данных существует ряд подходов, которые позволяют оценить, какое подозрительно высокое или низкое значение можно считать выбросом, а какое таковым не является подробнее на очистке от выбросов останавливаться мы не будем. ведь сейчас наша основная задача- это расчет сезонности. Тем не менее при анализе данных нужно всегда о ней помнить. Расчет автокорреляции Итак второй этап расчетов, который применяется к уже очищенным данным, это расчет лага автокорреляции. Автокорреляция- это зависимость между значениями временного ряда взятыми со сдвигом. Она используется для выявления тенденций и циклических колебаний данных во временном ряду. Для ее расчета в Excel существует стандартная функция corall, которая рассчитывает коэффициент корреляции между двумя диапазонами данных. Эти диапазоны и являются аргументами функции и смещены друг относительно друга. Если мы ищем коэффициент автокорреляции первого порядка, то первый диапазон включает значение временного ряда начиная с первого, и заканчивая предпоследним, а второй диапазон содержит все значения, начиная со второго. Таким образом, мы получаем два диапазона, смещенные друг от друга на один день. Для поиска коэффициента второго порядка диапазоны должны быть смещены на два дня. Первый не включает последние два значения временного ряда, второй не включает первые два. Этим способом Мы рассчитываем коэффициенты автокорреляции для семи порядков и находим среди них максимальный. Он и будет показателем того, в какой день автокорреляция наиболее высокая. Если максимальный коэффициент получился для автокорреляции первого порядка, то это значит, что данный ряд не содержит каких-либо тенденций и зависимостей. А если этот коэффициент максимален для седьмого порядка, это значит, что ряд содержит циклические колебания с периодичностью в 7 дней. Расчет коэффициентов линейного тренда. Далее построим тренд для нашего ряда, чтобы впоследствии сделать по нему прогноз и определить, как будет дальше себя вести выбранный показатель. Существует несколько видов тренда, которыми можно описать метрику. Линейный, экспоненциальный, логарифмический, полиномиальный и так далее. Мы будем использовать линейный, так как он наиболее прост для построения и восприятия, но в то же время хорошо показывает динамику метрики. Линейный тренд строится по уравнению вида y равняется ax плюс b, где a и b коэффициенты, а x — порядковый номер дня. В примере это колонка d. Для расчета уравнения нужно вычислить два коэффициента. Сделать это можно также стандартной функцией Excel линейн, Linest, аргументами которые являются два массива данных, исследуемая метрика и порядковые номера дней. Используя эту формулу как функцию массива, Ctrl Shift плюс Enter, мы получаем два коэффициента, которые затем подставим в уравнение. Линейный тренд годится в большинстве случаев, особенно если в данных нет заметных регулярных повторяемых выбросов. Построение линии тренда. Для построения линии тренда используем рассчитанные ранее коэффициенты а и b. Единственным изменяемым параметром уравнения будет x, порядковый номер дня. Благодаря этому линия тренда может быть продлена на несколько дней вперед, в нашем примере это 7 дней, столбец i. Так мы получаем дальнейшую динамику изменения метрики. Расчет коэффициентов сезонности. Следующий шаг для построения прогноза по линейному тренду — расчет коэффициентов сезонности. Для этого нужно определить отклонение значений метрики от линии тренда, столбец k, а затем найти среднее значение этих отклонений в зависимости от дня цикла. Эти средние значения и есть искомые коэффициенты. Наложение сезонности на тренд и построение прогноза. Чтобы завершить прогноз, необходимо наложить на тренд сезонность. Для этого нужно умножить каждое значение линии тренда на коэффициент сезонности соответствующего дня, столбец L. Это приведет график линии тренда к привычному виду, с регулярными колебаниями в зависимости от дня недели. А так как ранее мы продлили тренд на 7 дней за пределы имеющихся данных, Эта сезонность распространится и на спрогнозированную часть линии тренда, предоставив таким образом прогноз метрики на ближайшие 7 дней. Смотрите приложение 74. Зачем нужно знать сезонность? Во-первых, чтобы точнее прогнозировать свою выручку и принимать на основании этих прогнозов более правильные решения. Допустим, не планировать массовую закупку трафика на август, а потерпеть до сентября. Вопрос планирования выручки вообще очень важен, и, пожалуй, в любой компании его решают. Сезонность – один из способов сделать свои прогнозы значительно точнее. Во-вторых, сезонность можно использовать себе во благо. Если вы знаете, что в декабре у вас будет много пользователей и средний доход на пользователя будет высок, то есть смысл увеличить его, предложив этим горячим пользователям холодного месяца более выгодные скидки и запланировав на этот период внутриигровые активности? Интересный вопрос. Можно ли бороться с сезонностью? Допустим, вы знаете, что в июле ARPDAU у вас будет самым низким за год. Нужно ли пытаться повысить его и бомбить пользователей заманчивыми июльскими скидками? Наш опыт говорит, что бороться с сезонностью бесполезно. Если ваш клиент уехал в летний отпуск, то он и будет пребывать в этом отпуске, что бы вы ни делали. Лучше сосредоточиться на том, чтобы мультиплицировать сезонность хороших месяцев, увеличивая и без того хороший доход, чем пытаться поднять из мертвых доход плохих. Еще один вариант. На время сезонного спада увеличивать аудиторию стран, где сезонность ведет себя обратным образом, диверсифицируя таким образом свой доход. Советы по прогнозированию дохода. Поговорим о каждом способе отдельно, оформив их в виде советов начинающим аналитикам. Совет 1. ARMA, ARIMA. О сезонности мы достаточно много поговорили в предыдущем разделе, а здесь давайте обратимся к методам ARMA и ARIMA. Эти модели являются развитием модели авторегрессии. Собственно, авторегрессия входит в них, и AR в их названиях как раз ее и обозначает. AMA обозначает скользящее среднее, moving average, и это говорит нам о том, что данные модели еще глубже проникают в данные, лучше распознавая их внутренние закономерности. В Excel реализовать их уже не так просто хотя уже есть соответствующие настройки но по-прежнему возможно. Лучше всего, конечно, воспользоваться статистическими инструментами. Я бы рекомендовал SPSS или статистика, но моя рекомендация базируется всего лишь на опыте личного использования. Также, конечно, есть соответствующие пакеты и на R и Python. Как правило, ARMA и ARIMA дают прогнозы более точные, чем простая авторегрессия, но прирост точности уже не так велик, как у авторегрессии по сравнению с трендами и сезонностью. Поэтому, если вам нужен быстрый прогноз, то в сторону ARMA и ARIMA можно не копать. Совет 2. Не забывайте о регрессионных моделях. Вообще регрессия — метод довольно универсальный. Его преимущество перед временными рядами в том, что в случае временных рядов вы делаете прогноз только на основании значений дохода за предыдущие месяцы, а в регрессионных моделях вы рассматриваете еще и другие метрики. Случай из жизни. Однажды, еще до того, как я обосновался в игровой индустрии, я работал с администрацией города. Я сделал красивую и вполне точную модель прогнозирования чего-то, уже и не помню связанного с налогами, а значит, пополняющего городскую казну. На презентации модели собралось много городских чиновников, и к ним вышел я. Вчерашний выпускник несколько волнуюсь, надел красивый костюм и выучил речь. Модель была, конечно же, регрессионная, я о ней рассказал и перешел к тем перспективам, которые откроются чиновникам, если они внедрят мою модель. Но что-то пошло не так. А именно то, что я был прерван одним из чиновников, который, надо сказать, довольно возмущенно сказал, «Погодите, а почему модель у вас регрессионная? У нас ведь город прогрессивный, и мы смотрим в будущее, а вы тут о регрессе, понимаешь ли». Смех смехом, но для меня это стало уроком. Не стоит переоценивать того, насколько люди действительно говорят с тобой на одном языке и владеют той же терминологией, что и ты. В частности, Чаще всего ответом на вопрос «знакомы ли вы с математикой и статистикой» будет «ну, когда-то изучали». А поэтому никогда не будет лишним заранее проговорить основы и раскрыть те термины, которые собираешься использовать. Существует несколько способов посчитать доход. Например, доход — это аудитория, умноженная на ARPU, доход с пользователя. Аудитория — количественная метрика. Она говорит о масштабе проекта, на нее сильно влияет трафик. А доход с пользователя — метрика качественная, говорящая о том, насколько ваши пользователи готовы платить, и эти метрики можно и нужно рассматривать и прогнозировать отдельно. Они ведут себя по-разному, и на них влияют разные факторы. Похожие рассуждения можно проделать, рассмотрев и другую формулу дохода. Платящие пользователи, умноженные на доход с платящего, ARPPU. Да и вообще, теоретически, можно скормить регрессионные модели все имеющиеся у вас метрики, пускай сама все считает и находит закономерности. Буквально несколько советов. Если это возможно, в Excel не всегда, то включайте в модель только значимые переменные. Если вы даете на вход 100 метрик, то необязательно все они должны участвовать в итоговом уравнении. Старайтесь, чтобы метрики, которые вы даете на вход, были максимально независимы друг от друга и слабо коррелировали. В противном случае вы рискуете получить неустойчивый результат, который хорошо повторит ваши исходные данные, но будет выдавать что-то странное, когда речь пойдет о прогнозе. Изучайте остатки. Если вы изучали регрессию в ВУЗе, то наверняка помните страшное слово «гетероскедастичность». Речь о ней самой. Если вы все сделали правильно, то, взглянув на график остатков, вы ничего не сможете сказать. Там будет непредсказуемая случайная величина с математическим ожиданием равным нулю. Если же вы видите в остатках какую-то закономерность, допустим, синусоиду, то, возможно, вы как раз нарвались на гетероскедастичность то есть не учли дополнительную логику, по которой распределены данные. И в этом случае вам надо просто изменить уравнение регрессии, добавив в него неуточненное уравнение, в нашем случае синусоиду. Совет 3. Стройте кастомные модели под свой проект. На временных рядах и регрессии свет клином не сошелся. Вы всегда можете строить свои модели, учитывающие логику вашего продукта. Вот вам пример модели, которую люблю строить я. Мы можем посчитать, сколько пользователей в данный момент проживает свой первый, второй, третий и так далее месяц в проекте. Мы можем посчитать процент пользователей, которые остаются активными и на второй месяц, а также процент перехода из второго месяца в третий и так далее. Наконец, мы можем посчитать, сколько в среднем платит пользователь уже n-ный месяц, живущий в проекте в течение этого месяца. Иначе говоря, ARPU месяца. Этого достаточно, чтобы построить модель. Вы будете знать, как ваши пользователи перетекают из месяца в месяц и сколько они платят. К слову, не обязательно месяц. Можно год, неделю или теоретически даже день. Хотя день я не пробовал, надо признать любой значимый для вас период в зависимости от того, сколько пользователей живут в вашем проекте. С помощью такой модели вы легко можете спланировать вливание трафика. Надо лишь увеличить число новых пользователей в конкретный месяц. Совет 4. Расчитывайте окупаемость своего трафика. Очень часто, особенно на ранних стадиях, проект целиком зависит от новых пользователей. Если они есть, кто проект зарабатывает. Если их нет, проект осушается. А потому все предыдущие советы будут бесполезны, если вы не знаете, когда и сколько трафика будет влито. Поэтому хорошо, если вы сможете построить кривую накопительного дохода вашего трафика по дням, сколько денег приносит в среднем ваш пользователь за первый день, первую неделю, две, 3 недели, месяц и так далее. Это та самая величина, пределом которой является LTV. Зная накопительный доход, вы сможете и точнее предсказывать выручки в зависимости от того, когда и сколько пользователей вы получили, и рассчитывать окупаемость трафика. Совет 5. Применяйте экспертное прогнозирование. Речь в основном касается тех случаев, когда вы планируете изменения в проекте, которые могут существенно сказаться на выручке что не исключает применение этого метода и для случая, когда изменений не планируется. Допустим, готовите к выходу новый контент, новые функции, новый вид подписки, что угодно. Хорошим вариантом будет опросить тех, кто причастен к этому изменению. Менеджер проекта, гейм-дизайнер, продюсер, маркетолог. Как, по их мнению, это скажется на выручке? Кому как не им давать оценку этой выручки? Кому? Конечно, вам, как аналитику. Вы можете базировать свой прогноз на их экспертной оценке, дополнив ее строгими расчетами. В принципе, возможен даже такой вариант. Я его применял, и он давал хорошие результаты. Вы каждый месяц опрашиваете определенную группу коллег касательно того, чему будет равен доход проекта на следующий месяц. Накопив данные об их оценках и о фактическом доходе за несколько месяцев, вы сможете впоследствии дать их оценкам веса, а некоторые, быть может, исключить вовсе. К примеру, вы можете заметить, что продюсер всегда дает завышенный прогноз, а маркетолог, наоборот, слишком скромен в своих оценках. И истина будет где-то посередине. А где именно? Покажут те самые веса. К тому же это хороший способ узнать об изменениях, которые планируются в проекте, буквально из первых уст. Данный метод хорошо работает на уже запущенных проектах в активной стадии оперирования, когда каких-либо революционных обновлений уже не планируется. Совет 6. Делайте ставки. К слову, о вовлечении коллег в процесс. Это вовлечение можно усилить, добавив в него элемент геймификации. Я не буду вас учить, как делать ставки, вы справитесь и без меня. Скажу лишь, что эта игра, если играть в нее регулярно, ключевыми сотрудниками, повышает понимание дохода как главного KPI-продукта и позволяет каждому лучше понять логическую взаимосвязь между его действиями и значением показателя. Вам же, как аналитику, эта игра будет полезна, потому что она стимулирует вас к исследованию, почему ваш прогноз не сошелся с реальностью. Может быть, вы учли не все факторы? Совет 7. Анализируйте все изменения. Я убежден, что если анализировать все изменения от самого начала жизненного цикла продукта до его текущего состояния, вы сможете лучше понять ваш проект, ваших пользователей и структуру вашего дохода. Поэтому я рекомендую анализировать все изменения, вести лог-анализа каждой вышедшей фичи, чтобы впоследствии принимать более точные, взвешенные и финансово оправданные решения. А еще лучше разделить анализ маркетинговый и продуктовой составляющих и вести в одной таблице как те, так и другие изменения. Это поможет понять, почему метрики так себя вели. Рано или поздно вы начнете замечать, что некоторые изменения в продукте сильно повышают доход и сопутствующие метрики, а некоторые не приносят ничего. Впоследствии вы сможете точнее прогнозировать доход от каждой новой фичи, сопоставляя ее с предыдущими аналогами уместно будет вспомнить теорему Байеса. Погрузившись в нее и в Байесовские методы достаточно глубоко, вы осознаете две новости — хорошую и плохую. Хорошая — если учесть все «но» при формировании прогноза дохода, то прогноз станет гораздо точнее. Плохая — все «но» учесть невозможно. Но отчаиваться не стоит, а стоит учитывать те факторы, которые вы можете выделить и формализовать. Набор факторов будет расти, будет расти и сложность прогноза, но вместе с тем повысится и его точность. Допустим, вы делаете прогноз на результат футбольного матча. Сначала вы просто даете эмоциональную оценку. Барселона выиграет у Реала со счетом 30. Барселона почему-то не выигрывает, и вы начинаете анализировать. Прогноз состоит из множества факторов текущее положение команд в таблице, история их встреч, фактор хозяев поля, травмированные игроки, мотивация в чемпионате и так далее. Со временем ваши прогнозы, основанные на большем количестве факторов, станут пусть немного, но точнее. По сути, вы сами обучаете свою нейросеть. Анализируя ошибки и разбирая их подробнее, вы добавляете к прогнозу все больше факторов и постепенно повышаете его точность. Важно понять, что прогнозирование — процесс итеративный. Делая прогнозы, оценивая и разбирая их, вы учитесь прогнозировать, глубже погружаетесь в предметную область, становитесь экспертом. Совет 8. Комбинируйте методы. Если бы этот раздел был тестом, то правильным ответом было бы «все вышеперечисленное». Комбинаций можно придумать очень много, и я не хочу вас ограничивать. Лишь опишу ту комбинацию, которую применяю и ею доволен. Прогнозируйте отдельно аудиторию и ARPU. Используйте методы временных рядов. Корректируйте прогноз по аудитории, исходя из данных о вливаниях трафика. Корректируйте прогноз по ARPU, исходя из планируемых изменений в продукте на основании экспертной оценки. Перемножая прогнозы по аудитории и ARPU, вы получаете прогноз по доходу. Его также можно скорректировать на основании экспертной оценки планируемых изменений, с учетом того, что все изменения анализируются в деталях, а также на основании кастомной модели перетока от месяца к месяцу. Совет 9. Контрольная группа. Еще один метод для ответа на этот вопрос — это выделение контрольной группы. Вообще говоря, называется и поддается описанию он несколько проще, чем изложенная мат-часть. Однако корректность его применения во многом зависит от того, насколько точно у вас настроена аналитика и можете ли вы четко выделить эту группу. Суть этого метода в том, чтобы проанализировать поведение пользователей, которые не воспользовались акцией. В F2P играх это будет большинство пользователей хотя бы потому, что доля платящих среди игроков обычно невелика. Тем не менее, эта контрольная группа генерировала и генерирует какой-то денежный поток, даже несмотря на то, что они не приняли участие в одной разовой акции. Можно ориентироваться именно на эту группу и рассчитать, сколько денег вы получили бы по итогам акции, если бы вся ваша аудитория была этой контрольной группой. Какой из методов применять? Выбор за вами. Если вы любите математику, применяйте математические методы. Если с математикой не дружны, то что вы делаете в аналитике вообще, зачеркнуто, применяйте контрольную группу. А по возможности делайте и то, и другое. Результаты совпадают? Замечательно. Результаты не совпадают? Разбирайтесь почему. Со временем ваши прогнозы станут точнее и детальнее.